так как они вспыхнули, мелькнули, и оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене. Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас с одним рывком бросили обратно к столу, и он получил вторую пощечину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь перед столом,